ГНЕЗДОВАНИЕ 10 МАРТА Дорогая Мэй, прости, что вышли такие нескладушки с Сарой. Ей всего 4 годика, и она очень упрямая и своенравная, как ты уже успела понять. Для нее папа и мама неразделимы, и наличие кого-то третьего она восприняла как вытеснение отца. Дело в том, что какое-то время он спал в гостевой комнате, но знай, Сара просто влюбилась в твою пчелу, Мы с ней играем, и я напоминаю, откуда она прилетела. Когда я называю твое имя, Сара смеется, так что, несмотря на все трудности, ты произвела на нее хорошее впечатление. Надеюсь, что в ближайшее время ты приедешь к нам еще. Ужасно рада, что ты добралась до нас. Мы отлично провели время. В следующий раз познакомлю тебя с Сиетлом поближе. С любовью, Нира. По скриптум. Пересылаю адресованную тебе открытку. Она пришла, когда ты уже уехала. Нира жила в пригороде Сиэтла. По прилете я позвонила ей, и она объяснила, как добраться до них на такси. Мы планировали, что Нира подъедет за мной, а потом мы вместе заберем Сару из садика, но рейс отложили из-за грозы, и я прилетела только к вечеру. Нира открыла мне дверь в деревянной косметической маске, как она объяснила, это часть процедуры после душа. Я почувствовала некоторое разочарование. Ведь согласно традициям Эпоса, это не она должна была принимать душ, а я после пяти-то часов перелета. Нира выдала мне вторую такую же маску, что фиксировалась на лице при помощи держателя для зубов, мешая говорить. Я спросила, где Адам, и Нира, сняв маску, ответила, что его пока нет. Затем в холл выбежала Сара, и Нира стала загонять ее в комнату — оставив меня в полном одиночестве наедине с Маской. Это была одна из самых неуклюжих сцен прибытия, никому не пожелаю. Но именно она сняла некоторое напряжение. Мы с Нирой не виделись с самого рождения Сары, но вот я уже помогаю усадить ее в детскую ванночку. «Привет, я Мэй». «Я знаю», — отвечает Сара и что-то шепчет своей маме. «Никто ничего мне не объясняет, и я сама спрашиваю Сару, что она сказала. Сара мотает головой, и Нира говорит за нее. Она сказала, что у тебя в волосах больше серебра, чем у меня. Итак, у Пенелопы была Афина, помогающая расцвести ее красоте, а у меня маленькая четырёхлетка, которая заявляет, что у меня больше седины, чем у ее мамы. Я полагала, что Адам вот-вот появится, но вот уже Сару уложили спать, подоткнув одеялко, Вот уже мы поужинали, и Нира стала открывать бутылку вина, и тогда я снова спросила про Адама. Мы втроем познакомились на первом курсе колледжа, когда все начинают со всеми дружить, что давалось мне с трудом. На втором курсе Адам и Нира начали встречаться, и я не очень-то удивилась. Но когда после диплома они решили пожениться, и Нира позвала меня в подружки невесты, я изумилась, полагая, что у нее есть более близкие друзья». Поставив бутылку, Нира посмотрела на меня через кухню долгим взглядом. У меня перехватило дыхание. И пока она не заговорила, я так и думала, что Адам болен, или он в больнице, или случилось что-то еще пострашнее. Обычно Нира всегда носила короткий изящный боб, но сейчас её отросшие волосы свисали до плеч неаккуратными прядями. Я вдруг поняла, что это плохой знак. И она сказала, «Мы с Адамом гнездуемся». Я была совершенно незнакома с таким термином, но по выражению лица подруги поняла, что это что-то нехорошее, поэтому промолчала. «Мы разводимся», — прибавила она. «Гнездование — это когда стараешься оставить все как было, ради детей. Дети остаются в гнезде, а мы с Адамом по очереди мелькаем тут». Слово «летаем» показалось мне более подходящим, но я сдержалась. «Что у вас тряслось? У него был роман. В два захода. Первый раз мы как-то проскочили, ходили к психологу, а потом он снова стал с ней встречаться. «Мне очень жаль Нира». Она мотнула головой и подлила нам еще вина. «Я знаю, что ты наш общий друг, так что если хочешь увидеться с ним, то пожалуйста, но мне не нужны половинчатые меры. Я хочу с этим покончить». «Да ты не волнуйся, я ведь к тебе приехала». Нира расплакалась. Есть три варианта реакции на несчастье друга. Просто тихо посидеть рядом, что-то посоветовать или поделиться собственным травматичным опытом. Каждый из вариантов не так уж и прост. У нас в колледже одна девушка так изматывала всех своими советами, что лучше было к ней не обращаться. После ее длинных лекций по самосовершенствованию мы уходили загруженные с настойчивым желанием прилечь, Вывалив на собеседника слишком много личных историй, ты как бы меряешься с ним несчастьями. Поэтому я просто погладила рыдающую Ниру по спине. Нира всегда была из тех, кто заранее извиняется за бардак в комнате, но входишь, а там абсолютный порядок. Только не в этот раз. Сейчас ее дом и впрямь походил на гнездо. Вообще-то единственная разница между жилищем человека и представителем животного мира — это разделение на зоны. Главное в жилище не тепло, не надежность и даже не тяга к украшательству, а именно разделение пространства. Назови жилище Ниры домом или гнездом, мне все равно придется искать для нее другой подарок, ведь я купила набор чаш в виде гнездышек, что оказалось совсем не к месту. Перед сном я спросила, не помочь ли ей прибраться на кухне. Нира удивленно оглянулась на беспорядок. «А зачем?» — спросила она. «Ну, не знаю, — ответила я. — Некоторые любят подвести черту. Мне не надо подводить никакую черту. После сегодня наступит завтра». Утром Сара молча разбудила меня, начала стягивать одеяло. Я попыталась превратить это в шутку, но девочка была настроена серьёзно. Она хотела, чтобы я исчезла из этой кровати, из этой комнаты, из этого дома. В итоге мне пришлось выйти на кухню и забиться в угол, пока Нира готовила кофе и пыталась увещевать свою дочь. Никакие аргументы не действовали. А потом Нира предложила сходить на детскую площадку, чему я искренне удивилась. Зачем ребенку с такой взрослой настойчивостью детская площадка? Но все таки она была ребенком и любила качели. Ей нравилось, когда ее постоянно раскачивают, что я и делала. При этом меня не покидало стойкое ощущение, что эта девочка, уж коль не удалось от меня избавиться, решила меня поэксплуатировать. Из-за оттепели воздух был влажным, и Нира предусмотрительно прихватила с собой полотенце, чтобы вытирать сиденье и горку. На площадку пришла с ребенком семейная пара, знакомые Ниры и Адама. Женщина подошла поздороваться, а ее муж продолжал говорить по сотовому в сторонке. Он лишь раз взглянул на нас и неприятно улыбнулся. Нира представила меня как старую университетскую подругу, и женщина спросила, «Вы случайно не крестная Сары?» Мы переглянулись с Нирой, она только молча улыбнулась. «Мы очень любим Сару», — сказала женщина, — «и она такая бунтарка». Тут мы все повернулись к Саре, которая как раз собиралась сделать кувырок с горки. «Простите», — сказала Нира и рванула к ней. «Очень рада была с вами познакомиться. Желаю вам хорошо провести время в нашем городе». И женщина отвела свою дочь на дальний конец площадки. «Она англичанка», — объяснила Нира, отойдя от Сары. «Для нее важно, чтобы обязательно были крестные. «А у Сары есть крестные? Нира заколебалась, а потом сказала, «Да, из местных друзей». «Я вовсе не обиделась, просто удивилась». «Я и правда не знала, что тебе это может быть интересно», — призналась Нира. «Справедливо, но почему-то мне все равно стало грустно». «Тут по дороге есть, где купить мороженое?» — спросила я. Мы шли домой и ели мороженое. Остановившись перед домом Ниры, я увидела, насколько запущен ее сад. По осени никто не позаботился, чтобы обрезать цветы многолетники, и увядшие они валялись на земле. Некоторые кусты было необходимо постричь до того, как набухнут почки. Керамические горшки на ступенях представляли из себя полное смешение стилей, на мой взгляд, их было с перебором, и все растения в них увяли и поникли. «Ты кого-нибудь нанимаешь для работы в саду?» — спросила я. «Нет, мы... То есть я... Я сама все делаю», — ответила Нира. «Отлично, а я тебе помогу, завтра займусь прополкой». Нира удивленно уставилась на меня. «Это вовсе не обязательно. Да я с удовольствием. Мэй, я не хочу, чтобы ты горбилась из-за меня. А мы можем поработать втроем, я, ты и Сара». Нира критично оглядела вход в дом, поднялась по ступенькам, поправила горшки, вырвала часть растений и бросила их на траву. «Нет, не хочу, и у меня нет на это времени». Непрошенные советы бывают не только про воспитание детей, но и про сад. Я уступила, но на утро не выдержала. Проснулась рано из-за разницы во времени, долго лежала в постели, размышляя о том, какая это мука смотреть на запущенный сад. Быстро одевшись, я отправилась немного поработать, пока Нира не проснулась. Мне кажется, она даже не заметила разницы». Иных, как Линди, гости сподвигают к вылазкам на природу и на кулинарные изыски, а для других гость подобен камушку, брошенному в отлаженный механизм, когда все стопорится и раздражает. Последнее как раз про Ниру. Когда и на следующее утро небо затянулось тучами и пошел дождь, я уговорила ее отправиться по своим делам. А я пока присмотрю за Сарой, которая все же с зашла до общения со мной. Мы включили ее любимый мультсериал Анджелина балерина и уже через полчаса он возымел на меня убаюкивающий эффект. Трудности героев в этом мультике преподносились дозированно. Бега надвигается и разрешается быстрее, чем ты успеваешь съесть горску печенья. То же самое обстояло и с дружбой. В течение серии возникали какие-то недопонимания, но они заканчивались золотой серединой, и все были счастливы. В перерывах между сериями Сара порицала мою любовь к серому цвету. Вот ее аргументы. «У меня серые джинсы, жемчужно-серый шарфик, а в холле на вешалке висит мое пальто цвета стали. Наверное, она думала, что я стану отнекиваться, но этого не произошло, что вызвало ее любопытство». «А мой любимый цвет розовый», — заявила она. «С возрастом твои вкусы могут поменяться», — ответила я. «Неправда, я же не зануда». На экране снова танцевали мышки. Мне требовался перерыв, поэтому я покинула Сару и через кухню отправилась в парадную комнату. Вот не понимаю, зачем они вообще нужны. В домах веками имелись парадные комнаты, но в наше время в них нет никакого смысла. Сейчас ими пользуются только в особых случаях, по очень большим праздникам или когда умирает кто-то из членов семьи. Вот Линди говорила, что когда ее собака была щенком — Она накладывала там кучи. Я спросила Ниру про ее парадную комнату, но она отмахнулась со словами «Да я там и не бываю. Нет времени». Я присела на парадный диванчик, до удивительного удобный. Тут были настоящие занавески, твердо попадающие под категорию гордин, две одинаковые люстры, а на полке над газовым камином два дорогущих канделябра. В комнате было очень тихо. Лишь приглушенный шум улицы за окном, да отдаленные звуки сариного телевизора. Даже не слышно собачьего лая. Я взглянула на телефон. Вдруг Нира прислала мне смс с информацией, когда вернется. И чувство одиночества от пребывания в этой формальной во всех смыслах комнате только усилилось. Позвонили в дверь, и Сара понеслась ее открывать, опередив меня. «Папа!» Адам вовсе не выглядел несчастным. Он оброс щетиной, которая ему шла, и взгляд у него был все такой же добрый. Правда, он немного пополнел, и это был единственный намек на то, что он переживает стресс. «Мэй, а я и не знал, что ты приехала». Он говорил так, словно мы расстались на прошлой неделе. «А я не знала, что у вас гнездование». «Разве Нира тебе не говорила?» «По телефону нет». «А что такое гнездование?» – спросила Сара. Я напряглась. Адам поморщился и потер лоб. «Мы вьем для тебя уютное гнездышко, птичка моя. Ты же моя любимая дочка». Пойдем смотреть Анжелину-балерину». Сара потянула отца за руку, и я, зная ее настырность, предусмотрительно отступила в сторону. Адам проделал за Сарой несколько неуверенных шагов, а потом остановился. «Не могу, птичка моя. Мне нужно кое-что взять, а остаться не могу». «Но почему?» «Спросила Сара. Я кинула ему подсказку. Ниры нет дома». «Это не сработает», — резко ответил Адам, и взгляд у него был такой грустный, что нужно было как-то спасать его. И я сказала Саре, «А мы с тобой идем гулять в парк». Она скептически взглянула на меня и ответила, «Мама мне про такое не говорила». Адам присел перед ней на корточки. «Я приеду через несколько дней», И мы с тобой что-нибудь придумаем, хорошо? Просто сейчас мне нужно ехать». «Ладно», — сказала Сара и взяла меня за руку. «Пошли смотреть мультик». И я пошла смотреть мультик. Адам поднялся наверх за пиджаком и перед уходом послал дочери воздушный поцелуй, а мне помахал рукой. Я помахала в ответ, почувствовав себя предательницей по отношению к Нире, но выбора у меня не было». Ближе к вечеру я уселась пить кофе в надежде переждать, пока Сару помоют и уложат спать, чтобы пообщаться с Нирой. Но она так устала, что было бы жестоко удерживать ее расспросами. Уверена, что Пенелопа поступила бы точно так же, понимая семейные неурядицы другой женщины. На последний день у нас не было конкретного плана. Дожди прекратились, но Сара отказывалась идти на детскую площадку. Мы с Нирой сидели и пили кофе, и вдруг она подскочила со словами: Придумала! Я и опомниться не успела, как она забронировала три билета на цветочную выставку. С учетом обстоятельств это было практически подвигом, поэтому я не возражала, хотя подобное мероприятие также противоестественно как миниатюрный кораблик в бутылке. Ведь выставка проходила в закрытом помещении, где аромат цветов перебивался запахом фудкортов, да еще кругом толпы людей. Цветочное шоу так же далеко от садоводства, как показ мод от того, что мы носим в реальной жизни. И то, и другое устраивается ради зрелищности. Повода для радости у меня не было. Но наличие в нашей компании любопытной четырёхлетки в юбки юбке имело свои преимущества. Мы ходили по бесконечным дорожкам, Сара постоянно вставала на цыпочки, пытаясь получше всё увидеть, и нам сразу же махали, приглашая на площадку. Но не думаете ли вы, что, умилившись ребенком, нас пропускали без очереди дамы в шляпках с плюмажем? Отнюдь это делали мужчины в джинсах, настоящие ландшафтники от земли. Отступая в сторону, они говорили: Проходите, пусть ребенок посмотрит. Несколько пожилых женщин сказали Саре, что в своем розовом платье она и сама похожа на цветочек, а та в основном отмалчивалась, что радовало. Мы с Нирой предавались воспоминаниям, и пару раз ей примерещилась пассия Адама. Побледнев, Нира хватала меня за руку, а потом понимала, что обозналась. «Походка похожая», — сказала она в первый раз, стряхивая с себя на вождение, а во второй раз заметила, у нее такое же пальто. Из-за этого наш разговор сбивался, и мы забывали, на чем остановились. После ланча, где все крутилось вокруг того, что Сара будет есть, а что не будет, мы осмотрели еще несколько площадок, а потом подошли к стенду, где проходил конкурс приоконных цветов. Я бы задержалась там подольше, но по выражению лица Нира поняла, что пора домой. Несмотря на нелюбовь к срезанным цветам, я сделала исключение и купила для Ниры букетик розовых «Ранункулус азиатикус» – лютик азиатский, а для Сары – желтых. Сара трепетно приняла подарок, очарованная тугими концентрическими лепестками. «Спасибо, Нира», — сказала я. «День прошел прекрасно, но ты не обязана была так стараться». «Нет, я хотела. Смотри, как Саре понравилось. Да и мне тоже. Я вообще здорово переживаю, что не умею развлечь Сару. У нас обычно адом по этой части». Зная, что по приезде домой Нира начнет крутиться, как белка в колесе, В машине я тихонько спросила, «Ты вообще как?» Она замотала головой, «Не знаю, что и сказать, но сегодня выдался хороший день». «А что бывает после гнездования?» спросила я, «Чего тебе стоит ожидать?» Нира взглянула на Сару через окно заднего вида и сказала, «Что все поуляжется?» «Понимаю», — ответила я, «Мне бы тоже этого хотелось». Я думала, что она спросит, «Чего именно?» Но она промолчала. «А ты знаешь, что с тяжелым рюкзаком в гору взбираться легче, если рядом друг?» «Ух ты, здорово!» Помолчав минуту, она прибавила. «Это вообще круто!» «Я тоже так считаю», — ответила я. Вечером мы обе паковали свои чемоданы. Нира поживет у друзей, пока не наступит ее черёд гнездоваться. Утром я оставила гостевую комнату точно в таком же виде, как она и была. По дороге в аэропорт мы забросили Сару в детский садик. После полудня ее заберет Адам, так что на полторы недели дом остается в его распоряжении. Обняв меня на прощание, Нира сказала, «Я всегда рядом, если что». «И я тоже», — ответила я. «Я знала, что каждый из нас говорит это искренне, но ведь без спроса все равно не приедешь». 14 марта. Дорогая Нира, Должно быть, наши письма повстречались на полпути. Надеюсь, ты уже получила мое и знаешь, что мне было хорошо у тебя. И прошу, не переживай. Я сама напросилась в гости, и ты мужественно согласилась поделиться кровом. А ведь это всегда непросто при любых обстоятельствах. И ты была очень гостеприимна. Спасибо тебе за прекрасные выходные. Я их не забуду. Жаль только, что не смогла тебе помочь больше, чем успела. Твоя Мэй. По скрипту Передай Саре, что я подумываю о розовом цвете. Она поймет, о чем я. Считается, что душевность, веселость, расположенность к людям и воля — все это разные качества, и что приязнь к твоей персоне определяется, какой мерой каждый из этих черт ты наделен. Душевность — умение донести свою общность с другим человеком. Перечитывая письмо к Нире, я засомневалась, что способна на душевность в эпистолярном жанре. Плюшевый шмель, подаренный Саре, был из моего детства, а остальные из этой же серии сложены в коробке в подвале. Впрочем, несколько шмелей я все же примастила на фиалки африканские, что растут на подоконнике в ванной. Эти 5-сантиметровые игрушки в черно-желтую полоску наделены войлочными крылышками и усиками-антеннами из черной пряжи а другие две сидят передо мной на рабочем столе, одна на розовом сантиметре, а другая на небольшом мраморном пресс-папье в виде птички. Только во время полета домой я вдруг поняла, что мраморная птичка в доме, где пытается свить гнездо осиротевшая семья, выглядит довольно печально. Но ведь и судьба шмеля не менее печальна, когда его закрученная в штопор жало после укуса остается под вашей кожей. И когда шмель пытается улететь, из него вырываются все внутренности, и он умирает, если только вы ничего не придумаете, чтобы аккуратно извлечь это жало».